Казалось бы, попав в этот мир, они с Ларисой многое потеряли, но как оказалось, наоборот, приобрели. Уж Дмитрий-то точно. Он получил здесь то, чего был лишен в прежней жизни: семью, а также Ларису, эту невероятную женщину, которую в прошлой жизни ему не видать как своих ушей. Да и не была бы она там какой-то особенной. Только здесь, живя на острие, подвергаясь постоянному риску, вынужденно обходиться без благ цивилизации, и она раскрылась по-настоящему. Так вот, расташиваясь горшком меда, он дорожил, сберегая его для самых дорогих его сердцу. Но все было за то, что этот драгоценный продукт, который был не только сладостью, но еще и немалым подспорьем в медицинском плане, До нового не дойдет. Да и бог с ним. В конце концов, не последний. Соберет еще, и причем с куда меньшим риском. Он извлек янтарную сладость и передал одну из женщин. Наградой ему был, наконец, зазвучавший смех и радостный гомон детей. Все же детям нужно куда меньше, чтобы хотя бы на время позабыть о своих горестях. Чего никак не скажешь о взрослых. Разошедшиеся дети как-то оживили заставу, но напряженности не думала спадать. Несмотря на то, что женщины и мужчины взирали на суетуде творы с улыбками, улыбки эти были скорее горестными. Как говорится, пришла беда, отворяя ворота. Настала пора разбираться с последствиями произошедшего. А ведь и можно было избежать этого, ну прямо как дома. Сначала создать трудности, а потом героически их преодолевать. Ладно, с этим ничего не поделаешь. Нет, это так другое. Ведь немного не мало менять устоявшийся веками уклад. Не шутка. Правда, погибших от этого жалко не меньше. Дим. — Я говорил с охотниками. Они сказали, что уже не охотники, а воины. Дмитрий как раз думал над тем, как ему пойти дальше, когда к нему подошел Атар. А подумать было над чем. Он не собирался торопить людей. Они несколько дней провели в проголодь, выгребая против течения на пределе сил. Многие имели ранения от простых царапин и порезов но довольно серьезных и уже воспалившихся. Каждый человек сейчас дорог, как никогда. Не хватало еще терять их из-за плохо обработанных ран. А это было вполне возможно. Спирт у них в наличии имелся, настоянный на каких-то травах и семенах. Это был единственный антисептик, имевшийся в их распоряжении. Дмитрий не вдавался в подробности, что именно там намешало и настояла Лариса. Не стоит забивать себе голову всем подряд. Работать — и ладно. Случись необходимость, все можно будет восстановить, потому что они с женой все записывали самым тщательным образом, в том числе и то, что могли поведать местные. Вот и решил он дать им пересидеть здесь, собраться с силами, заодно обработать раны. Тут, правда, он рисковал. Если не удастся остановить воспалительные процессы, то смерти будет гарантированной. Но он предпочел рискнуть. Тем более, что все было за то, чтобы отправиться в поход. Если смогли спасти сети, то мог и еще кто-то. Судя по всему, По реке уйти больше никому не удалось. Но ведь был еще и путь по суше. Местные предпочитали кочевать, придерживаясь рек, и были плотно к ним привязаны. Но это не значит, что, спасаясь после разгрома, они не выберут для бегства маршрут по земле. Оно понятно. Ему с Вейном совсем не блажит, если выживет какой род. А одна единственная семья — это и есть выживший род. Но, с другой стороны, идеологические и политические соперники, руководство оппозиции отсутствуют, а с остальным как-нибудь разберутся. Может, статься и такое, что кто-то из шаманов спасется. Но эту проблему придется решать по мере поступления. Сейчас... — Нужно думать о том, как собрать осколки, потому что для выживания сауни сейчас дорог каждый человек, в особенности дети. — Все верно, воины, — рассеянно ответил Дмитрий, думая о своем. — А кто это, воины? — А что говорят другие? — Сказали, чтобы спрашивал тебя. — Ясно. Как видно, придется всю же лечься и разъяснить парню, что к чему. Воин — это тот, кто защищает свое племя. Но все охотники защищают племя. Воин ничего другого не делает. Он всю жизнь учится только одному — как лучше и быстрее убивать. Он может охотиться, но главное, что он должен делать всю свою жизнь — Это сражаться с теми, кто захочет навредить племени. А кто же будет кормить его семью? Или воину нельзя иметь семью? Конечно, можно и даже нужно. А семью его будет кормить племя. Даже после смерти. И именно за то, что он всегда готов отдать жизнь за остальных я хочу быть воином понимаю тебе хочется отомстить и взять о многие жизни хокота и магаков но тогда тебе не с нами ты можешь сам идти и убивать их столько сколько тебе захочется но ты же сказал я сказал что воин защищает свое племя а не убивает всех врагов — Не понимаю. — А чего тут непонятного? Вчера все возмущались насчет того, что я отпустил магаков, да еще и приказал погрузить в лодки всех убитых, отдав одну из ваших. Мало того, я велел гроту и тынку положить туда же и отрезанные головы, чтобы охотников могли похоронить с достоинством. — Для чего, думаешь, я это сделал? ну не знаю между нами теперь вражда, но она ничего хорошего не принесет. мы проявили уважение к убитым врагам, говоря их родам что не хотим вражды, но готовы постоять за себя иногда проще только прогнать врагов, чем убивать их но если я не понял почему поймут они Сразу не поймут. Я думаю, когда листья пожелтеют, они вернутся, чтобы получить много хорошего оружия. Но мы опять их встретим. С каждым разом желающих будет все меньше и меньше. Они будут становиться все хитрее и хитрее, а мы будем их все время ждать. Так что, если ты хочешь служить племени, я возьму тебя в отряд. Если хочешь только убивать, иди и убивай. Можешь быть простым охотником, а хочешь, иди в кузницу, к Гаруну или к Табуку на кровавый склон. Но делать железо из крови предков может только род пса. Так иди в наш род, ведь твой погиб. Я хочу быть воином. Упрямо тряхнул головой Атар. «Ты думаешь, воин — это только тот, кто отважно размахивает оружием? Ты должен будешь выполнять приказы, нравятся они тебе или нет. Вчера двое решили не подчиниться моему приказу и погнались за Хакота. Они догнали и убили двоих. Ты думаешь, я похвалил их?» Ты думаешь, они герои? Они сейчас сидят в яме и их охраняют как врагов, свои же товарищи, те, кто вместе с ними дрался. И это еще мягкое наказание. Я готов подчиняться, Дим. Я не хочу, чтобы смерть опять пришла в рулы сауны. Если для этого нужно нападать на врагов, голым я готов нужно всегда подчиняться я и к этому готов ты сейчас сам то веришь в то что говоришь а то когда дойдет до дела то забудешь об этом если такое случится не наказывай меня убей парень нравился дмитрию тем более был далеко не глуп а такой в отряде совсем не помешает. У него не было большой армии, имелся только вот этот десяток, так что бойцы, способные только тупо махать оружием, никак не могли удовлетворить его требования. Он ведь не просто подобрал десять крепких охотников. Несмотря на то, что мужчин было всего ничего, каждый из них прошел тщательный отбор длившийся целый месяц. С каждым он провел некоторое время. Ходил на охоту, жил в их рулах, стараясь узнать их как можно ближе. Он старался выбирать самых лучших, способных думать, а не просто драться. Этот парень ему подходил. Молодой, крепкий, отличный охотник, способен смотреть в будущее а не жить лишь сегодняшним днем, готовы учиться то, что нужно.